Глава восьмая Горячее время выборов в Кондафорде миновало, и генерал выразил сущность воцарившейся затем атмосферы словами «Что ж, они это заслужили!» «А тебя, папа, не пугает мысль о том, как будут ругать этих людей, если им ничего не удастся сделать?» Генерал улыбнулся. «Давлее дневи злоба его, Динни! Клэр устроилась?» Привыкает к работе. Сейчас она занимается главным образом тем, что пишет благодарственные письма людям, выполнявшим перед выборами черную работу, тем, кто вербовал голоса, разъезжая по всему округу. — А как ей нравится Дорнфорд? — Говорит, что он удивительно внимателен. — Его отец был отличным солдатом. Я служил одно время в его бригаде, в Бурскую войну. Он испытывающе посмотрел на дочь и спросил. «О корвине что-нибудь слышно?» «Да, он приехал». «Ах вот как! Почему от меня все держит в секрете? В наше время родителям приходится подсматривать замочную скважину». Динни нежно взяла его под руку. «Нет, папа, просто мы бережем вас. Вы ведь очень чувствительные растения, не правда ли, папочка?» «Мы с твоей матерью считаем, что во всем этом весьма мало хорошего. И очень хотели бы, чтобы дело как-нибудь уладилось». «Но ведь не ценой счастья, Клэр?» «Нет», — отозвался генерал неуверенно. «Нет, но тут сразу возникает вся сложность вопроса о браке. В чем счастье, Клэр? Она и сама не знает, и ты не знаешь, и я. Обычно люди, желая выбраться из одной ямы, тут же попадают в другую». «Значит, и пытаться не стоит. Сидеть в своей яме? Ведь этого как раз и хотели ли и баристы, правда?» «Мне следовало бы поговорить с ним», — заметил генерал, словно не слыша. «Но я не могу действовать вслепую Что ты посоветуешь, Динни?» «Не трогай спящего пса, пока он не вскочил, чтобы укусить тебя». «А ты думаешь, укусит?» «Думаю». «Плохо», — пробормотал генерал. «Клэр еще так молода». Об этом постоянно думала и Динни. Она сказала сестре в первую же минуту, ты должна освободиться. Так же рассуждала она и теперь. Но как добиться свободы? Знание законов о разводе не входило в программу образования Динни. Она слышала, что бракоразводные процессы — дело довольно обычное. Ни у нее, ни у ее сверстников не было на этот счет никаких предрассудков, но родителей развод, вероятно, очень огорчит, особенно если бы Клэр пришлось взять вину на себя. Это казалось им ужасным позором, и его следовало избежать во что бы то ни стало. Со времени ее трагического романа с Уилфредом день не бывало в Лондоне очень редко. Каждая улица и особенно парк напоминали о нем и о том отчаянии, которое осталось в душе после разлуки с ним. Но теперь она хорошо понимала, что какой бы оборот ни приняло дело, Клэр нужна поддержка. «Надо, пожалуй, съездить к ней и выяснить положение». «Ради бога, поезжай! Постарайся добиться, чтобы их отношения по возможности наладились!» Динни покачала головой. «Едва ли. И едва ли вы сами пожелали бы этого, если б Клэр рассказала вам то, что рассказала мне?» Генерал смотрел перед собой невидящим взглядом. «Вот я и говорю, мы ничего не знаем». — Да, папочка, но пока вы всего не услышите от нее самой, я ничего больше не могу объяснить. — Тогда поезжай к ней немедля! Постоянный резкий запах бензина изгнал из Мелтон-Мьюз запахи конюшни. Мощеный кирпичом переулок сделался пристанищем автомобилей. Когда день не вошла в него под вечер, она увидела справа и слева распахнутые ворота гаражей, покрашенных более или менее недавно. По переулку бродили кошки, а в одном из гаражей она заметила шофера в спецовке, склонившегося над карбюратором. Но вообще жизнь там замерла, и название «Мелтон-Мьюз конюшенный переулок» потеряло свой смысл. У дома номер два еще сохранилась синезеленая дверь, выкрашенная в этот цвет прежней владелицей, которую вместе со столькими поставщиками предметов роскоши разорил кризис. день не дернула резную ручку звонка, и раздалось слабое треньканье, словно звякнул колокольчик заблудившейся овцы. Затем наступила тишина. На уровне ее лица мелькнуло светлое пятно, исчезло, и дверь открылась. Появилась Клэр в зеленой пижаме и сказала «Входи, дорогая, ты видишь львицу в ее берлоге, Дуглас в ее зале». Имеется в виду элен героиня поэмы Вальтера Скотта «Дева озера». Динни вошла в маленькую, почти пустую комнату, затянутую зеленую японским шелком от антиквара и усланную циновками. В дальнем углу виднелась узкая винтовая лестница. Комната слабо освещалась единственной свисавшей с потолка электрической лампочкой под зеленым бумажным абажуром. Железная электрическая печь не давала никакого тепла. — Здесь еще ничего не устроено, — заметила клэр Пойдем наверх. Динни поднялась по винтовой лестнице и очутилась в еще более тесной гостиной. В ней было два занавешенных окна, выходивших на гаражи, кушетка с подушками, маленькое старинное бюро, три стула, шесть японских гравюр, которые Клар, видимо, только что повесила, старинный персидский ковер на полу, покрытым циновками, почти пустой книжный шкафчик и на нем несколько семейных фотографий. Стены были окрашены в бледно-серый цвет, горел газовый камин. Флэр подарила мне гравюру и ковер, а тетя Эм расщедрилась и дала бюро. Остальное я привезла с собой. — А где ты спишь? — На кушетке очень удобно. Тут рядом есть маленькая ванная комнатка с душем, платяным шкафом и всем прочим. — Мама просила узнать, что еще тебе нужно. — Меня бы вполне устроил наш старый примус — Несколько одеял, несколько ложек, ножей и вилок, маленький чайный сервиз если есть лишний, и какие угодно книги. — Отлично, — отозвалась Динни. — А теперь, детка, расскажи, как ты? — Физически прекрасно, а душевно извелась. Я же говорила тебе, что он приходил. — Он знает, где ты живешь? — Пока нет. Кроме тебя, Флэр, тетя Эм да еще Тони Крума, никто не знает, где я живу. Мой официальный адрес — это Маунт-стрит, но Джерри, конечно, разыщет меня, если захочет. — Ты с ним виделась? — Да. И я заявила, что к нему не вернусь. И я не вернусь, Динни, это решено, предупреждаю заранее. — Хочешь чаю? Я могу вскипятить его в фаенсовом чайнике. — Нет, спасибо, я пила в поезде. Динни сидела на стуле, привезенном из дому, и ее костюм бутылочного цвета удивительно гармонировал с волосами цвета увядших буковых листьев. — Какая ты сейчас красивая! — заметила Клэр, свертываясь клубочком на кушетке. — Хочешь сигарету? А думала то же самое о сестре. Прелестная женщина из тех, у которых все прелестно. Темные волосы, живые темные глаза, бледное матовое лицо, чуть подкрашенные губы, зажавшие сигарету. Да, Клэр действительно могла возбуждать желание. Однако сейчас это выражение показалось Динне удивительно неподходящим. Клэр всегда была живой и привлекательной, но замужество, конечно, неуловимо подчеркнуло, углубило эту привлекательность и внесло в нее что-то завораживающее. — Ты сказала «Тони Крум?» — спросила она вдруг. — Он помог мне окрасить стены. Фактически он сделал все здесь, а я в ванной комнате, но у него получилось лучше. Динни рассматривала стены с видимым интересом. — Очень мило. Папа и мама встревожены, детка. Охотно верю, ведь это же естественно, правда?» Клэр нахмурилась. Динни вдруг вспомнила, как горячо они с Клэр когда-то обсуждали вопрос о том, следует ли выщипывать брови или нет. Слава богу, Клэр к этому еще не прибегала. «Ничего не поделаешь, Динни. Я ведь не знаю, что предпримет Джерри. Вероятно, ему нельзя оставаться здесь долго, иначе он потеряет место. По-видимому, но я не собираюсь расстраиваться заранее. Что будет, то и будет». Сколько нужно времени, чтобы получить развод? То есть, если ты поднимешь против него дело?» Клэр покачала головой, на ее лоб упал темный локон, совсем как бывало в детстве. «Устраивать за ним слежку противно. И не буду же я объяснять суду, что он меня истязал. А кто поверит мне на слово, мужчины легко выпутываются из таких историй». Динни встала и подсела на диван к сестре. «Я готова его убить», — сказала она. Клэр рассмеялась. «По многих отношениях он даже неплохой человек. Но я просто не хочу возвращаться к нему, вот и все. Если с человека один раз содрали кожу, он второй раз на это не пойдет». Динни сидела молча, закрыв глаза. «Скажи мне», — спросила она наконец, — «какие у тебя отношения с Туни Крумом?» «Он на испытании». Пока он ведет себя хорошо, мне приятно с ним встречаться. «Если бы стало известно, что он здесь бывает», — медленно проговорила Динни. «Этого было бы достаточно, не правда ли?» Клэр снова засмеялась. «Для светских людей, вероятно, вполне достаточно. А я думаю, что судьи себя такими и считают. Но знаешь, Динни, если я начну смотреть на жизнь с точки зрения судей, лучше умереть». А я чувствую себя в высшей степени живой. Поэтому мне на все наплевать. То он не знает, что я получила такую порцию физиологии, которой хватит надолго. Он влюблен. Глаза сестер, голубые и кори, встретились. Да. А ты? Он мне нравится. Очень. Но и только. А ты не думаешь, что пока здесь Джерри... Нет. Я нахожусь в большей безопасности, пока он здесь. Если я с ним не поеду, он, наверное, установит за мной слежку. А уж если он решил что-нибудь сделать, так сделает непременно. — Не знаю, хорошо ли это. — Давай пойдем куда-нибудь поужинаем. Клэр потянулась. — Не могу, детка. Я ужинаю с Тони в ресторанчике, который нам обоим по нашим скромным средствам. Эта жизнь почти без гроша даже забавно Дени встала и начала поправлять японские гравюры. Беззаботность Клэр была для нее не новость. Что ж, надо быть старшей сестрой, служить холодным душем Очень хорошие гравюры, у Флэр прелестные вещи. «Извини меня, я пойду переоденусь», — и Клэр ушла в ванную. Раздумывая о неприятном положении, в котором очутилась сестра, Динни почувствовала полную беспомощность, знакомую всем, кроме тех, кто всегда и все лучше знает. Подавленная подошла она к окну и отдернула занавеску. За окном было мглисто и темно. Выехавшая из соседнего гаража машина ждала своего шофера. «Разве тут можно торговать древностями?» — подумала она. В это время из-за угла появился человек. Он останавливался перед каждым домом, видимо, ища какой-то номер. Затем прошел по другой стороне переулка, вернулся и остановился как раз под окном. Она отметила уверенность и силу, которыми веяло от статной фигуры в пальто. — Боже милостивый! — подумала она. Джерри — Джерри! Она опустила занавеску и бросилась в ванную. Открывая дверь, Дин не услышала унылое позвякивание колокольчика, оставшегося еще от антикварши. Клэр в одном белье стояла под единственной электрической лампочкой и рассматривала в ручное зеркальце свои губы. Динни сразу заполнила собой все свободное место. — Клэр, — сказала Динни, — он здесь. Клэр обернулась. На ее бледных плечах лежали отцветы лампочки, поблескивал шелк белья и расширены от изумления темные глаза. Она даже сестре показалась каким-то видением. — Джерри! Динни кивнула. «А я не желаю его видеть», — она посмотрела на ручные часы. «И меня ждут к семи. Вот черт!» Динни вовсе не хотела, чтобы столь опрометчиво назначенное свидание сестры с Тони состоялось. Но неожиданно для самой себя предложила... «Хочешь, я выйду к Джерри?» Он, наверное, видел свет в окнах. «Скажи, Динни, ты могла бы увезти его с собой?» попробую попытайся детка это было бы замечательно удивляюсь только как он нашел мою квартиру вот прокллятьие теперь будет меня преследовать день не вернулась в гостиную выключила свет и спустилась по винтовой лестнице в это время снова зазвенел колокольчик идя через пустую комнату она обдумала план действий кажется дверь открывается внутрь надо ее за собой захлопнуть ее сердце билось Она сделала глубокий вздох, быстро распахнула дверь, вышла и с шумом захлопнула ее за собой. Она очутилась лицом к лицу со своим зятем и отпрянула с превосходно разыгранным изумлением. — Кто тут? — он приподнял шляпу. Они молча смотрели друг на друга. — Динни. Клэр дома? — Да. Но она никого не хочет видеть. — Вы хотите сказать... «Не хочет видеть меня?» «Если угодно, да». Он испытующе смотрел на нее своими дерзкими глазами. «Что ж, зайду в другой раз. Вам в какую сторону?» «На Маунт-стрит. Разрешите вас проводить?» «Пожалуйста». Она шла рядом с ним и твердила себе «будь осторожна». Когда он был здесь, она относилась к нему иначе, чем в его отсутствии. Недаром все утверждали, что в Джерри-Корвине есть какое-то обаяние. Вероятно, Клэр отзывалась обо мне весьма нелестно. — Пожалуйста, оставим эту тему. Я разделяю ее чувства, каковы бы они ни были. — Разумеется, вы — образец преданности. Но ведь вы знаете, Динни, до чего она очаровательна. Он взглянул на нее сбоку, и в его глазах мелькнула усмешка. Она вспомнила видение в ванной, стройную шею сестры, блеск ее кожи, темные волосы и глаза. Половое влечение — отвратительный термин. «Вы себе не представляете, какая это мука!» — продолжал он. «И потом, я всегда был экспериментатором». Динни вдруг остановилась. «Она моя сестра, не забывайте». «Вы убеждены...» Вы так не похожи друг на друга, что просто не верится. Динни молча шла рядом с ним. Послушайте Динни, вкратчиво начала она пять. Ну я слабостолюбец, если хотите, ну что из этого? Половое влечение, конечно, заставляет нас делать ошибки. Если вам скажут, что нет, не верьте, но такие вещи и проживаются, и дело вообще не в них. — Пусть Клэр ко мне вернется, и она через два года обо всем забудет. Жизнь, которую мы ведем, ей нравится, а я не придирчив Брак, в конце концов, не монастырь. — Вы хотите сказать, что к тому времени вы займетесь экспериментами над кем-нибудь другим? Он пожал плечами, покосился на нее и улыбнулся. — Довольно странный разговор, не правда ли? Я хочу заставить вас понять, что во мне живут два человека. У одного, а его-то и следует принимать в расчет, есть свое дело, и он это дело любит. Клэр должна держаться за этого человека, потому что с ним она не закиснет. Она будет самой гуще жизни, среди незаурядных людей. У нее будут интересы и развлечения, а она это любит. У нее будет известная власть, а власть ее привлекает. — Другой человек, да, если хотите, его можно кое в чем упрекнуть. Но худший уже позади, или, вернее, будет позади, когда мы снова начнем жить вместе. Как видите, я честен или бесстыден. Называйте, как хотите. — Но я не понимаю, — сухо возразила дини где же во всем этом любовь? — Может быть, нигде. Брак основан на взаимной заинтересованности и влечении. Первое с годами растет, второе блекнет, а ведь она именно этого и хочет. Я не могу говорить за Клэр, но думаю, что это не так. Ну, дорогая, вы в этой области еще совершенно неопытны. И, надеюсь, никогда не буду. Но мне бы очень не понравилось такое сочетание сделки и порока. Он рассмеялся. — Мне нравится ваша прямота. Нет, серьезно, Динни, вы должны на нее повлиять. Она совершает огромную ошибку. Динни вдруг овладел неудержимый гнев. — Я думаю, — проговорила она сквозь зубы, — что огромную ошибку сделали вы. Некоторые лошади не терпят плохого обращения, а потом уж с ними ни за что не поладишь. Он промолчал. — Вы едва ли захотите, чтобы в вашей семье был развод, — заметил он наконец и пристально посмотрел на нее. — Я уже сказал, Клэр, что вины на себя не возьму. — Очень сожалею, но в этом я тверд. Кроме того, если она ко мне не вернется, то все равно жить, как ей вздумается, я не позволю. — Вы хотите сказать, что если она вернется, тогда позволите? — продолжал Динни сквозь зубы. — Вероятно, этим дело бы и кончилось. — Понятно. Пожалуй, нам пора проститься. — Как вам угодно. Вы считаете меня циником? Не спорю. Но я сделаю все, чтобы Клэр вернулась. А если она не вернется, пусть пеняет на себя. Они остановились под фонарем, и Динни заставила себя посмотреть ему в глаза. Этот человек с кошачьей усмешкой и неподвижным взглядом напоминал огромного, бесстыдного и безжалостного кота. «Я все поняла», — сдержанно сказала Динни. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Динни. Мне очень жаль, но лучше уж играть в открытую. В вашу руку». Неожиданно для самой себя она протянула ему руку и свернула на Маунт-стрит.